Память святых апостолов из семидесяти – Прохора, Никанора, Тимона и Пармена. После вознесения Господня и по неспослании Святого Духа на апостолов число верующих в Иерусалиме значительно увеличилось. Поэтому по совету апостолов, пребывающих в то время в Иерусалиме, избраны были семь мужей, исполненных Духа Святого и Премудрости, на служение Диаконское». Имена этих мужей были следующие — Стефан, Филипп, Прохор, Никанор, Тимон, Пармен и Николай Антиохиец. О самом избрании из книги «Деяний апостольских» повествует так.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 Из числа всех этих избранных память святого первомученика Стефана почитается 27 декабря, память святого Филиппа чтится 11 октября, память же прочих диаконов, за исключением Николая, непречтенного к лику святых, Святая Церковь почитает одновременно в нынешний день, несмотря на то, что они скончались в разные времена и в разных местах, проповедуя имя Христова и запечатлев свою проповедь мученическую смертью. Святой Прохор первоначально сопутствовал святому верховному апостолу Петру еще до успения Матери Божией вместе с прочими учениками. Этим же апостолом Петром святой Прохор был поставлен в епископы Вифинского города Никомидии, как об этом повествует блаженный Симеон Метафраст в сказании о житии и подвигах святого апостола Петра. После же успения Матери Божией Прохор был спутником и сотрудником святого апостола Иоанна Богослова. Вместе с ним Прохор прошел по многим странам, принимая везде страдания от язычников за благовествование имени Христова. Вместе с Иоанном Богословом Прохор был заточен на остров Патмос. Здесь он записывал все, что слышал от святого Иоанна Богослова, изрекавшего по откровению Божию. После этого святой Прохор опять потрудился в Некомидии, где он был первым епископом. Здесь он обращал ко Христу язычников, умножая новособранную церковь. Скончался святой Прохор мученически, будучи убит язычниками за благословение имени Христова в городе Антиохии. Святой Никанор пострадал в тот же день, когда был побит камнями святой первомученик Стефан. В это время было поднято жестокое гонение на церковь Иерусалимскую. Святой Никанор, как и первомученик Стефан, был умершлен вместе с двумя тысячами людей, уверовавших во Христа. Об образе убиения его упоминается в каноне, что он был, как ягненок, принесен в жертву Богу. Святой Тимон был поставлен святыми апостолами епископом города Бастории, находившейся в Аравии. За проповедь имени Христова он много пострадал как и от иудеев, так и от язычников. Наконец был брошен в сильно разожженную печь, но нисколько не пострадал от огня и вышел из печи невредимым. Предание римской церкви прибавляет, что святой Тимон, выйдя из печи невредимым, был предан крестной смерти. Святой Пармен по со усердием совершал служение, порученное его святым апостолами. На их глазах он умер и их руками был похоронен и ими же оплакан. Однако некоторые утверждают, что он пострадал пред смертью и был украшен венцом мученическим.